следующие несколько дней Ермилов готовился к отъезду. Оформлял документы. Обновлял дипломатический паспорт на имя Туркова. Требовалось легендировать для Министерства иностранных дел Нидерландов, зачем едет внеочередной сотрудник в посольство, решили якобы усилить консульский отдел, а потом отправить в Москву по болезни. Наконец-то билеты у Ермилова были на руках, все документы. Оставалось собрать вещи и вечером вылететь в Гаагу. Что у нас на обед? — поинтересовался Олег, доставая со шкафа сумку и закидывая туда зарядку для телефона и бритвенные принадлежности. Пахло жареной рыбой на всю квартиру. «Папалтус — Попалтус! — весело откликнулась Наташка. — Не смешно. Смотри, как бы я тебе сейчас не устроил аталтус. Вот это в самом деле не смешно, — обиделась Наташка. — Просто у нашего немолодого уже попалтуса отсутствует чувство юмора, — вмешалась Люська, появившись в комнате. — И куда это наш Папалтус намылился? Снова покорять Кавказ? Может, стоит взять пистоль? Я тактично не стану напоминать, что жена Папалтуса — и воровесница, И отправляюсь я не на Кавказ, а в Нидерланды. — Надеюсь, не в квартал красных фонарей? А то лучше на Кавказ. Когда Наташка выбежала из спальни, Люська все же проявила озабоченность. — Это не опасно. тебя там не прихватят цейрушники или местные спецслужбы? — Я живым не дамся, — отшутился Олег. Ты мне рубашки погладишь? Куда я денусь? Вздохнула Людмила. Иди ешь палтуса.